Глава 39. Я сижу на скамейке все в том же скверике и не свожу глаз с маминого браслета на запястье, водя пальцем по гравировке и маленькой царапинке с краю. Мне уже доводилось слышать о доме Валентайна. В последний раз это произошло после того, как я окончила среднюю школу и перешла в старшую. Мы с мамой и папой только что отсидели двухчасовую выпускную церемонию которые устроили вне школьных стен под солнышком. Там мы слушали речи почетных учеников школы, учителей и директора, а кульминацией всего стало вручение дипломов, за которыми нужно было подняться на сцену. Потом мы отправились пообедать в ресторанчик в Брентвуде. Щеки у нас раскраснелись от солнца. Стоило нам только расположиться за столом, как подошла какая-то женщина с массивными винтажными браслетами, зеленым и красным и короткими черными кудряшками. «Это ты?» — широкой улыбкой спросила она маму. «Правда ты?» От ее слов мама вся одеревенила «Простите, но, по-моему, мы не знакомы, отрезала она. «Вы не жили в доме Валентайна?» — задала очередной вопрос незнакомка. Название «Дом Валентайна» показалось мне в детстве очень красивым, и потому навсегда врезалось в память. «Нет». — сказала мама и прокашлялась. «В Нью-Йорке, в семидесятые!» — настаивала женщина. «Я училась в колледже в Нью-Йорке, но даже не слышала про дом Валентайна». «Вот как!» — притянула женщина. «Может, я запомнилась вам по Нью-Йоркскому университету?» — предположила мама. Незнакомка покачала головой. Никогда там не училась. «Мам, я есть хочу!» — вмешалась я. «Давай сделаем заказ!» «Да, давайте», — поддержал и папа. «Моя дочь окончила сегодня среднюю школу», — объяснила женщине мама. «Вот мы и празднуем». «Поздравляю», — сказала незнакомка, и мама ее поблагодарила. Женщина медленно отошла от нас, а мне запомнилось, что дальше мама словно была с нами за столом только наполовину, а наполовину отсутствовала. Она слишком часто переводила взгляд за соседний столик, где в компании друзей сидела эта женщина. Когда мы поели и вышли из ресторана, то опять увидели ее на автостоянке, она ждала свою машину. Мама улыбнулась ей, когда мы проходили мимо, и я услышала, как женщина тихо-тихо шепнула. «Я рада, что у тебя все хорошо». «Она не та, кем вам кажется». Эти слова звучат у меня в голове как эхо, которое отражается от стен в пещере, Они повторяются снова и снова. Это и есть те неприятности, в которые мама угодила, по словам Лоры Пуатье. Может быть, именно поэтому я ни разу не видел чтобы она хотя бы пригубила алкоголь. И поэтому мама выбрала в качестве специализации лечение химических зависимостей и вела у нас в школе дискуссию во время встречи с DARE. «Я вспоминаю разговор», который произошел у нас в год ее смерти, когда мы обсуждали, в какой колледж мне пойти. Тогда мама рассказала, почему выбрала в качестве поля деятельности клиническую психологию. Когда я училась в выпускном классе, мои родители умерли от рака. К счастью, тогда мне помог школьный психолог. Из бесед с ней я составила для себя представление о психологических и психотерапевтических консультациях и подумала, что мне очень интересна такая профессия, — сказала мне мама. «Но сначала-то ты пошла учиться на актрису», — возразила я. «Верно, но я постоянно держала в памяти тот опыт работы с психологом». «А когда ты решила бросить актерское мастерство и стать клиническим психологом?» — спросила я. «И почему захотела специализироваться на химических зависимостях?» Мама долго молчала. «Точно не помню, когда именно я приняла такое решение», — наконец сказала она. «Я решила бороться с зависимостями, потому что метод программы «12 шагов» объединяет в себе психологию и духовность. Потеряв родителей в очень юном возрасте, я всецело полагалась в жизни на веру в Бога». Я приняла ее слова за чистую монету. Они не вызвали внутреннего сопротивления и имели смысл. А теперь оказывается, что мама вроде бы провела какой-то отрезок жизни в приюте для наркоманов, а значит, действительно могла всецело полагаться на веру, которая требовалась для выздоровления. Так что ответ, который мама дала мне когда-то, в основе своей был правдивым. Это была ложь без лжи, ложь через умолчание. То же самое сделала и я, когда Эдди спросил, хотела ли я детей от Джея. Я сказала: Мы ведь тогда только-только поженились, и можно было подумать, что дело просто не дошло до планирования потомства. Я скрыла от Эдди, что произошло на самом деле. Я встаю со скамейки и возвращаюсь к памятной доске. Содержится на щедрое пожертвование семьи Кадалов. Как могли люди, на которых во многом лежит вина за опиоидную эпидемию, которая охватила всю страну, финансировать городскую достопримечательность на месте, где некогда стоял приют для выздоравливающих наркоманов? И почему, что бы я ни узнала о мамином прошлом, среди сведений неизменно всплывает фамилия кадалов Звонит мой телефон. Это Джей. Я торгуюсь с собой насчет того, отвечать или нет, ведь он отговаривал меня от этой поездки. Но вряд ли Джей стал бы звонить мне с какой-нибудь ерундой. Видимо, повод серьезный, и я снимаю трубку. «Алло?» «Привет», — говорит Джей. «Звоню на случай, если у тебя возник соблазн поискать маму. Коллеге, который давал показания на Уильяма-младшего и Квентина Кадалов, пришлось из-за угроз увести жену и детей в другой штат. Я только что узнал». «Вот потому-то я и не могу сдаться. Я не буду в безопасности, пока не выясню, жива ли мама». Возможно, то же самое касается и Эдди с Сарой. Оказывается, моя мама месяц лежала в больнице Белл, когда училась на первом курсе. А еще она жила в реабилитационном центре. Спешу поделиться я, но Джей перебивает. «Погоди, ты сказала, больница Белл?» «Да». Это одна из первых больниц в Нью-Йорке, где разработали программу детоксикации опиоидных наркоманов. Они считаются пионерами в этой области говорит Джей. «В животе у меня все сжимается. Я не хочу верить, что мама когда-то была наркоманкой, но отрицать очевидное становится все сложнее». «Я еще обнаружила, что приют, где она жила, снесен, а на его месте разбились крерик, который содержится благодаря щедрости кадлов», — продолжаю я. «Такое у них сплошь и рядом. Когда федералы только сели на хвост братьям, Эта семейка стала финансировать рехабы, чтобы отвлечь внимание общественности от своих опиоидных препаратов. Вернее, от того, насколько быстро они вызывают зависимость. Кадалы пытались повлиять на ход событий, и ради этого изображали сторонников борьбы с наркотиками. Хотели выглядеть невинно. «Кстати, как ты все это разузнала?» Я не отвечаю, потому что мне не хочется лгать. Но с проезжей части, выдавая меня, доносится рев сирен трех машин скорой помощи. «Ты ведь в Нью-Йорке?» — констатирует Джей. «Да». «Я как раз и позвонил, потому что боялся, как бы ты туда не поехала», — говорит он. «Я знаю, как повлияла на тебя потеря матери и как сильно она в результате повлияла на нашу с тобой семью. Но сомневаюсь, что ты понимаешь, насколько опасны эти люди, Лима. Не надо рисковать всем, что у тебя есть, даже ради мамы». Ему невдомек, что я просто не смогу вернуться к нормальной жизни, пока не узнаю, жива мама или нет. Я ухожу из скверика и ищу в сети Александра Валентайна. Выясняется, что он давным-давно владеет художественной галереей на 21-й улице. Заведение так и называется — Галерея Валентайна. Я понятия не имею, работает ли он там до сих пор или передал дела и удалился на покой, а то и вообще умер уж тем более мне неизвестно, помнит ли он маму. Галерею заполняют неоновые бабочки в человеческий рост — оранжевые, розовые, зеленые, голубые. Бабочки повсюду, свисают с потолка, крепятся к окнам и к стенам. И внутри никого, кроме элегантного старика с серебристыми волосами, одетого в серый кардиган. На нем очки в черепаховой оправе, он восседает в глубине галереи за деревянным бюро с откидной столешницей и читает книгу. Отложив Томик в сторону, старик поднимает на меня взгляд и говорит «Добрый день». «Вы, случайно, не Александр Валентайн?» спрашиваю я. последний раз, когда я проверял, меня именно так и звали», — улыбается он. «Я Беатрис Беннет, представляюсь я. «Моей матери была Ирен Майер». Он все с той же улыбкой сдвигает очки на кончик носа и смотрит на меня поверх них. тот и вид у вас знакомый. Так вы ее помните? Она из числа наших самых первых жильцов, кивает старик. Значит, она действительно была наркоманкой? Спрашиваю я и слышу в ответ «да». Хотя все к тому и шло, мне до сих пор трудно поверить. В детстве мы возводим родителей на пьедестал. По мере взросления они становятся в наших глазах обычными людьми. Но для тех, кто потерял отца или мать в юном возрасте, они так и не очеловечиваются окончательно. Александр замечает, что я расстроена. «Я тоже давно не употребляю», — произносит он, стараясь смягчить удар и примирить меня с мыслью о том, что моя мама химически зависимая. И добавляет, только что отметил 45 лет трезвости. «Поздравляю», — говорю я. Чтобы Валентайн не решил, будто я сказал это со злости, приходится пояснить. Я работаю клиническим психологом и понимаю, как тяжело приходится тем, кто борется с зависимостями. У меня и собственный опыт есть. Просто до сегодняшнего дня я не знала про маму. Она была очень серьезно настроена вернуться к нормальной жизни. Серьезнее большинства. Не знаю, правда, поможет ли вам такое знание. Что привело вас сюда? «Мама умерла, когда мне было пятнадцать, и я пытаюсь как можно больше о ней узнать, потому что у меня есть свои демоны, с которыми приходится сражаться». «На мой взгляд, в то время Рен тянул назад только ее парень», — говорит Александр. «Мы советовали обитателям реабилитационного центра воздерживаться от отношений, пока у них не наберется хотя бы год без алкоголя и наркотиков. Но этот призыв игнорировали очень многие». «Не только ваша мама». «А вы знали этого самого ее парня?» «Спрашиваю я». «Я не был с ним знаком, но, помнится, соседка вашей матери по комнате его терпеть не могла», отвечает мой собеседник. «Эстер Гермес, известная в то время светская тусовщица. Они с вашей мамой познакомились в больнице Белл, вместе детокс там проходили». «Мама никогда не упоминала Эстер?» Но еще бы ведь она и о своей наркомании не говорила. Слышала, Ирен все же смогла окончить университет, хоть и пропустила семестр, пока жила у нас. Это правда? Интересуется Александр. Я киваю. Мама стала клиническим психологом и специализировалась на химических зависимостях. Валентайн улыбается. Какая молодец. Я-то вышел из игры. Пришлось сосредоточиться на собственной трезвости. Нельзя помочь другим, пока не поможешь себе. Его слова попадают в цель. Я с новой ясностью вижу, если мне когда-нибудь удастся разобраться с тем, что сейчас творится, то первым делом придется решить проблему с РПП. Лишь после этого я смогу вернуться к работе, ведь она заключается в том, чтобы помогать другим. То же самое касается жизни с Эдди и Сарой, который кажется теперь медленно ускользающей мечтой. Я стараюсь выкинуть тревожные мысли из головы, а в животе у меня так громко бурчит, что Александр это слышит. Вчера вечером у нас тут был вернисаж, и у меня в подсобке осталось кое-что с банкета. Могу я вас угостить, предлагает он. Тут звонит мой телефон. Это снова пол. Мне надо идти, говорю я Александру. Еще раз спасибо, что поговорили со мной о маме. Я рад, что у нее все хорошо сложилось, — отзывается он. Уверены, вы тоже справитесь. Не знаю, с чем именно вам приходится бороться, но я должен сказать, выздоровление возможно всегда. Если продержишься один день, сможешь продержаться и всю жизнь». Я киваю, опознав цитату из Бенджамина Алире Саенса, знакомую еще по аспирантуре. Однако мне никогда не встречались аналоги этой фразы, касающейся еды. Алкоголь и наркотики отличаются от расстройства пищевого поведения тем, что нельзя полностью отказаться от еды. Остается только найти способ жить с этим заболеванием. Выздоравливать от РПП значит делать сознательный выбор каждый день, каждый раз, когда ты ешь, снова и снова. В животе у меня опять громко бурчит, И Александр еще раз спрашивает, «Вы уверены, что не хотите перекусить?» Я с трудом заставляю себя покачать головой. «Мне надо идти».